Глава 38 Гниение старых ран. «На ум это чуть больше четырёх дней», — сказал нам Стефан, когда мы сидели на огромных ступенях перед выходом в синий лес. Он даже не переоделся, а уже нашёл где-то бутылку виски и время от времени прикладывался к ней, никому не предлагая. «Часов 100 если быть точным» а если ещё точнее то у нас уже в шивые девяносто пять это нельзя так оставлять качал головой дан вновь помрачнев у нас отняли даже эфирное стекло напомнила ему сара подпирая голову кулаком не хочу быть пессимисткой но это полная задница фри нервно перебирала синие пряди. и квбрму уже покидают землю они бросают нас ну и пусть катятся «Понаехали!» — выплюнул Стефан. Дан резко поднялся на ноги. «Я не могу!» — потерянно выдохнул он и задрал голову к небу. «Это не должно закончиться просто вот так. Мы даже не сражались, у нас не было шанса отстоять себя!» «За несправедливость жизни!» Стеф вскинул бутылку в тосте и немедленно ее опрокинул. «Ну помрем и помрем, чего ныть уже?» Стеф, начал я. «Что? Я неправильно переживаю. Ох, золотко, все еще хочешь поплакать в обнимку?» Он бросил бутылку вниз по лестнице и так громко разбилась на яркие осколки. «Тысячами лет тут корячились, а они просто закрывают лавочку», процедил водолей. «Не, ну а что? У них таких планет, как наша, судя по всему, дофига и больше. Просто минус плантация». Тут он оглянулся на нас. На самом деле всё вполне предсказуемо. Мы живём в мире, где существуют грёбаные тёмные материи, шматерии, ионы, квазары, абсолютные пустоты, кротовые норы, сталкивающиеся галактики, чёрные дыры, вокруг одной из которых мы сами несёмся какие-то миллионы километров в секунду на своём булыжнике. И в этой мешанине всего непонятного и невообразимого Вселенная сама собой может схлопнуться в любую секунду а мы даже не поймем, что умерли и почему это случилось. Даже сраные звезды не поймут, чтоб их...» «Ты это вообще к чему?» — устало уточнил я. «Есть время жить, а есть время умирать. И оба случая приходят, когда не ждешь». Дан ушел, заявив, что ему нужно подумать. Еще через некоторое время удалилась Сара, а за ней и Фри. «Мы со Стефом остались одни». Ни о чём не говоря, просто смотрели на лес и слушали стрек от насекомых. Даже это вгоняло в апатию. Наконец Стефан выдал. «Раз уж мы на грани финального апокалипсиса и судного дня, можно тебя кое о чём попросить? Как друга?» Он поднял на меня серьёзный взгляд. «Мне нужны твои звёздные способности». Я постучал в дверь кабинета смотрителя. Приглашение войти раздалось не сразу. Коул сидел за столом в темноте, освещаемый лишь витражом с созвездиями и статуей Верховного. Я задержал взгляд на Антаросе и только затем подошел ближе, оставляя дверь едва приоткрытой. Змееносец выглядел плохо. Лучше, чем на ладье, но все еще болезненно. Даже с пары метров от него, как обычно, несло терпким парфюмом. «Максимус», — сипло выронил он, напрягаясь, чтобы принять хоть сколько-то прямую осанку. «Что ты... ты здесь делаешь?» «Где Рамона?» «Она с Сириусом и остальными. Обсуждают встречу с Инквизиторами. А ты почему не там?» Я медленно проходил вдоль шкафов с инфорами. «Зачем ты пришёл?» — прямо спросил он. «Думаю, тебе надо объясниться». «Какой смысл? Мы все скоро умрём. Можно мы не будем скрывать эти раны и просто доживём то, что нам осталось?» «Нет, нельзя». Встав напротив, я с сожалением оглядел его. «Коул, мы заслуживаем правды. Ты был сплитом». На этом Коул потёр лоб, как будто ударила мигрень. Я пытался подобрать хоть одно правильное слово. Более аккуратное, но наружу вышла правда. «Ты чудовище!» «Замолчи!» Воскликнул он, треснув кулаком по столу так, что с него упали бумаги. «Ты ничего не знаешь!» «Мы это видели!» «Ты хоть помнишь, что убил Стефа?» «А если об этом узнают остальные?» «Если я покажу звездам срез воспоминания?» «Или не звездам, протектором «Как они на тебя посмотрят?» Он тревожно уставился на меня. Я двинулся к двери. «Может, скоро и конец?» но мы заслужили правду, Смотритель». «Нет, постой!» Коул вскочил и подошёл ко мне, в мольбе протягивая руки. Змееносцу было панически страшно, и я не думал, что когда-либо увижу его таким. И от этого стало только хуже. «Не говори им!» Едва дыша выронил он. «Прошу. Это подорвёт всё. Я... Я... Мне сложно так жить, Макс. Но это не моя вина». «Просто не могу ничего изменить, но верен свету и делаю все возможное. Если ты сохранишь это в тайне, я буду у тебя в вечном долгу». Я задержался, оценивая его просьбу. Едва кивнув, протянул свои руки к нему и как бы в поддержке коснулся пальцев. Встав на мосту его души посреди черных вод, из которых торчали сотни белых рук, в свете гигантской луны на горизонте я на мгновение замер. Здесь летали едва сияющие белизной бабочки. Все они несли чувства. Тлен, стыд и скорбь. Такую необъятную, что ее хватило бы на всех. И страх. Змеюносец давился им, усердно скрывая замазкой уверенности не просто ради себя, но и ради нас всех. Кто-то был обязан ее носить. А я должен был идти навстречу Луне. Дотронуться до нее. И узреть. Коул почувствовал неладное, когда я потрясённо вытаращился на него. Он потянул руки на себя, но я крепко впился в правую, скрытую перчаткой. «Звёзды, что ты натворил?» Выдавил я дрожащим голосом. «Коул, ты... Ты предал Рамону? Предал Стефана? Он... Он, Он верил тебе всё это время?» Змееносец в ужасе побледнел. «Ты подставил каждого из них. Всех, кому был дорог. Теперь я ощущал, как никогда явственно. Всегда присутствующий душо гнили, скрытый за плотным слоем духов. Я потянул на себя перчатку. Она слезла с противным склизким чавканием. С его обезображенной ладони капала тягучая бледная гниль. Кол отшатнулся, словно остался полностью нагим. «Ты нет!» Теряя последнее самообладание, пролепитал он. Ты заставил Рамону взять вину на себя после того, как напал на Грея. Не переставал давить я, вколачивая в него каждое слово. Ты сказал, что других белых сплитов не было. Сказал, что у Стефана порченные воспоминания, что это все падшие подстроили. Ты все знал. Подопытные шакары уже не были людьми, это были монстры. Такие же, как и ты. Я был полностью опустошенный и из последних сил вымолвил. Коула правда чудовище. Он хотел мне ответить, но тут дверь открылась с таким грохотом, что ее чуть не снесло с петель. Стефан слышал все до последнего слова. Водолей бросился на Коула, повалил на спину с таким бешенством, будто хотел впиться в глотку зубами. Змееносец пропустил несколько мощных ударов, прежде чем опомнился и столкнул с себя противника. Оба вскочили. Сцепились вновь, пока Стефан не опрокинул Коула на столик с книгами. Тот с треском раскололся. «Сука!» В ярости орал водолей, за грудки притягивая к себе колу. «Лицо отгрызу, мрач!» Я схватил его сзади и попытался оттащить. «Убью!» кричал Стефан, брызжу слюной, впечатывая змею в стену. «Не так!» воскликнул я, уворачиваясь от его локтей. «Надо рассказать другим! Должен быть суд!» И все-таки мне прилетело в висок. Я пошатнулся, перестав понимать, где верх и низ, где право и лево. Лишь вопли на фоне и грохот мебели. На кружащемся полу огнями сверкали осколки и кровь. Сверкнула квинтэссенция коллы. Белые руки оттеснили Стефа, но ненадолго. В конце концов Стефан прорвался и вновь замахнулся. Змеюносец с обманным маневром ушел вниз. Ударил по правому боку. Не так сильно, как мог бы. Но это вдруг полностью остановило Стефа. То было так неожиданно, что даже сам Водолей, казалось, не поверил. Он отступил на подкашивающихся ногах, изо всех сил держась за ушибленное место. Изо рта и носа потекла кровь. Лицо исказилось болью и непониманием. Стефан в последний раз задержал на Коуле озлобленный взгляд, а после рухнул среди обломков. Я не отходил от Стефа все последующие 12 часов. Ровно как Фри, Дан и Сара. Это далось тяжело, особенно потому, что ответов не было. Протектора долго обрабатывали кометы, теперь его положили в отдельную палату. Под конец к нам вышла Ханна, принеся с собой тяжелые и затхлые мрачные чувства. Она не стала долго тянуть, рассказала все как есть. Был полностью уничтожен правый дуговой эфирный поток. Вне сомнения это последствия стычки с Войдом, когда Стефа пробили насквозь. Протектор не приходил в лазарет проверяться, как того требовала Ханна. Не чувствовал недуга. А если и ощущал, то не придал тому значения. «Его же просто ударили», — отрешенно говорил я, все еще не до конца веря в происходящее. «И он упал». «Это была последняя струна потока», — пояснила мне Ханна. Она бы ни за что не порвалась в связке с другими. Но в данной ситуации даже простой толчок решил дело. И и, и что? Фри в панике смотрела то на меня, то на Ханну. Кометы же все поправили, да? Нет. С тяжестью в голосе ответила Ханна. Кометы лечат плоть, связывают эфирные потоки с ней, но сами потоки они спасти не могут. Даже эквилибрумы в сражениях редко их травмируют. Этого нельзя сделать ни серебром, ни золотом. Когда страдает такой серьезный поток, как дуговой, им проще отпустить себя в сомниум. Так они лечат душу. У нас... У нас же подобной привилегии нет. Фрия шарашенно застыла. Чертыхнувшись, Дан спросил. «И что это значит для него?» Ханна дернула плечом. «Скоро атрофируется большая часть тела. Ткани уже не обновляются. Они просто стремительно отмирают. «Мы можем что-нибудь сделать?» — уточнил я. «Только облегчить страдания», — ответила Ханна посреди полнейшей тишины. Скорбно оглядев нас, она добавила. «Но нам всем осталось недолго. Потому так даже и лучше. Побудьте с ним и друг с другом. Давайте проведем сутки достойно». Она ушла, а мы просидели возле стефа еще несколько часов пока он, наконец, не пришёл в себя. Смотрелся он ещё хуже, чем когда валялся в лунном доме со вспоротым лёгким. Протектор моментально хриплый и болезненно закашлялся. Попросил воды. И третьим делом Стеф обругал всех эквилибрумов до сотого колена, что удивительно, ведь я ждал, что оскорблять он начнёт прежде всего остального. К информации о своём состоянии он отнёсся по-странному стоически. Лишь отпустил пару чёрных шуток. «Давайте не удивляться тому, что мы полностью бессильны в любом поставленном вопросе. Ничего нового», — сипел он. «А это... просто вишенка на торте из дерьма. Мгновенная карма. Нельзя было просто получить конец света, надо еще пострадать напоследок». «Мы что-нибудь придумаем», — заверил его Дан. Он изо всех сил пытался надеть ободряющую маску, но в конце концов сдался. «Никуда ты от нас не денешься!» «Ага, умник, давай не надорвись!» «Ты постоянно выживал», — с жаром напомнила ему Сара. «Даже при зачистке сплитов после Хиросимы. Звезды мои на Ближний Восток таскались, и во Вьетнам. Средиземноморская котловина, Марсельская, те десятиметровые сплиты в Кейптауне. Черт, Стефан, ты пережил это все! Ты не умрешь от такого недоразумения!» «Недоразумение в том, что я выживал во все описанные тобой разы!» Стефан вновь поморщился от боли. «Завещаю сделать из моего праха куличики!» Вскоре Стеф сам предложил нам разойтись. Большинство были на ногах без сна уже сутки, а то и больше. Спать в сложившихся обстоятельствах никто не мог, но отдых был необходим. Предложением не воспользовался только я. Достаточно бодрый, из-за звездной половины и... Фри, которая сидела как громом поражённая. Она так ничего и не сказала. Лишь через 10 минут я понял, почему Стеф всех разогнал. Он чувствовал, что умирает. Когда это случилось, абсолютно тихо и незаметно, я с тревогой покосился на Фри. Но она даже не переменилась в лице. В предсмертной агонии Стефан зажимал в руке свои старые треснувшие часы. Он никогда их не оставлял. Фри вылетела наружу. Метнулась к концу коридора, и я настиг её, когда она, тяжело дыша, привалилась к стене. «Не могу, не могу!» В надрыве выпалила протекторша. «Я же должна быть там, рядом с ним, а я не могу смотреть!» «Это тяжело», — согласился я. «Пожалуйста, думай о том, что из нас он самый защищённый от смерти. Ещё есть время на... Ты ведь видел, как Стефан умирал раньше?» «Да». Фри затравленно покачала головой. «И ведь никогда не было так плохо, верно?» «Она читала меня так же легко, как я ее. Раскусила бы ложь». Стеф всегда возвращался целым. Его душа, как мне было известно, залечивала смертельные телесные раны, но сама себя восстановить не могла. Фри трясло. Она подавленно уставилась на свои ладони. «Я не знаю, как помочь ему. Почему я не могу?» Мне хотелось сказать ей хотя бы одно правильное слово, ведь Фри ни в коем случае не должна была взваливать случившееся на себя. Но в нашу тишину вклинились голоса из-за поворота. Кто-то шел к нам. «Прошу, подумай!» Ханна едва заставляла себя говорить тихо. «Нельзя сдаваться!» «Я всегда любил твой оптимизм», — отвечал Дан. «Лечению поддается все, даже самые страшные случаев. Нужно копаться, изучать, искать выход». Я с удивлением отметил, в каком она отчаянии. «Почему ты так спокоен?» — не понимала Ханна. Дан невесело хмыкнул. «Порой души необходимо отпускать, хотя бы из сострадания к ним. А попытки вернуть все как было лишь причиняют вред другим. Поверь, я уже научен этим. Смерть в данном случае лучше из исходов. Я думаю, остальные согласились бы со мной». Сказанное им повергло меня в шок настолько, что я даже не успел остановить Фри. Она в злобе шагнула вперёд. «Да как ты можешь нести такое?» — закричала подруга. Я успел выглянуть и увидеть изумление на лицах протекторов. «Он же твой друг, и он не умрёт! Чёрт, что с тобой не так?» Фри легко позволила увести её оттуда обратно к палате Стефана. «Мы не говорили». Не верили, что Дан вообще мог думать о таком. В комнате перед кроватью стоял Кол. «Всё хорошо», — тихо произнёс он при виде нас, успокаивающе вскидывая руку. «Проваливай», — разозлился я. Змееносец перевёл взгляд на Стефа и досадливо свёл брови. «Я просто хочу с ним поговорить». Во мне всё кипело, но он выглядел так жалко, пытался... Сохранить остатки былой невозмутимости. Я медленно сел в кресло. Фри примастилась в соседнее, намертво вцепившись в змею носца предупредительным взором. Лицо Коулу подлечили. Оно не выглядело опухшим, но левая половина все равно пестрела синяками. На губе ссадина. Костяшки открытой руки все еще краснели. Стефан пришел в себя, когда протектор вновь обернулся к нему если бы взглядом можно было убивать то колул прямо сейчас взорвался бы на такие мелкие куски что его останки окрасили бы все стены ты заслуживаешь правды сказал кол хотя бы под конец стефф ничего не ответил только глазами прожигал в протекторе дыру мееносец сел на стул поправляя темноболотный плащ белые сплиты были начал за него стефф шакар их сделала колул кивнул И тебя? Нет. Мне повезло отдельно. Коул неуверенно провел ладонью по волосам. Я такой уже несколько веков. Как белые сплиты могут существовать? Спросила Фри. Звучала она до смерти усталой. Сплитов создает только тьма. Это всем известно. Светлые бы не пошли на такое. Душевные расколы бывают с двух сторон, ответил я. Это логично, если подумать. Другой вопрос в том, что тёмные изначально выпустили к нам полностью тёмных существ, а не перерождённых людей. Наших сплитов уже создала Шакара для продолжения нашей протекторской миссии. Она не делала светлых кандидатов, не отделяла тьму от души. Я мрачно вздохнул. И звёзды нам сказали, что иного положения вещей быть не может. Лишь тьма опорочна и поглощает чужие души. Но теперь мы знаем, что на это способен и свет. Мы уставились на отрешённого Коула. Да. Такова суть вещей. Но как свет может быть таким уродливым? ужаснулась Фри. Это же свет. Раскол души уродлив на любой стороне. Он не видит ни войны, ни чести. Коул нервозно поджал губы. Только голод. Что с тобой произошло? спросил я напрямик. Почему ты остаёшься в сознании? Как ты таким «Нет!» — с трудом выдал из себя Стефан, ни секунды не гася злобы. «Сначала расскажи другое!» Ему было совсем плохо. Он даже отодрать голову от подушки не мог. Только через силу вбирал в себя воздух. «Твоя метка!» Эти слова упали на колу гранитной плитой. «Ты никогда не говорил об этом мне. Вообще никогда. И знал, что я такой же. Рассказывай, чтоб тебе!» «Сейчас!» Коул всё метался, не зная, как подступиться. «Ты точно хочешь, чтобы о они... ней?» Указал он на нас фри «Да!» Тогда Змеиносец зашёл с самого далёка. С небольшой рыбацкой деревушки в Эссексе, где он должен был прожить всю жизнь со своей женой, зарабатывая человеческим трудом, ловя рыбу, как и его отец, дед, прадед и все остальные. Простое ремесло. Планы нарушил разгоревшийся в душе Коула свет. Ему тогда было 24 года. Началось его обучение. Но семью он не оставил. «Правила не запрещают навещать родных», — с грустью усмехнулся он. «При условии, что ты возвращаешься в Саларум и делаешь свою работу. Многие пользуются этой лазейкой, пока семья не начнет тебя забывать. Сколько протекторов сломалось об это. Но оставить елену я тогда был не в силах». Уже через год он стал змееносцем и постигал мир дальше. «Я когда-то познакомил тебя с Меркурием», — сказал Коул Стефу. «И не ты один с ним играл в мерцание на всякую мелочь. Я ему часто проигрывал небольшие заряды памяти в ценсумах. Любил, знаешь. Играть без серьезных ставок, просто развлечение. Но в один из вечеров после большой поставки в Белый Луч Меркурий принес странные вещи». Помню, как мы играли на линзы, сквозь которые можно было видеть реальные эмоции душ. Тот он я продул. А потом он бросил на стол сверток. Не сказал даже, что в нем, только намекнул, что мне, как приземленному с короткой жизнью, это понравится. У вселенной и судьбы отвратительное чувство юмора. И именно сверток мне и удалось выиграть. Я никогда не договаривался с хозяином метки. Даже не был с ним знаком. В свертке был контракт. «Стекло с его кровью и частью эфира. Мне лишь нужно было добавить тоже от себя». Взгляд Коула, устремленный куда-то в пустоту, отяжелел. «Я был молод. Кто не захочет бессмертия? Звезды живут вне сомниумов миллионы лет. Значит, это возможно и не запрещено. Более того, это нормально. К тому же я не знал, на что меня обрек Меркурий, не предупредив о некоторых деталях контракта». И я подписал. И с тех пор воскресал после каждой смерти. «У тебя были дети», — прошипел Стефан, давясь от боли. «Аэрон и Магда родились через год после этого. Примерно тогда же по мою душу пришел хозяин метки. Табион от канопус Как оказалось, планетар был не в восторге, что его метка оказалась в использовании у приземленного. Белый луч обманом получил несколько контрактов для высокопоставленных звёзд. У тех заряд метки через какое-то время бы выгорел, но на протекторе закрепился намертво. И такой тип выкорчевать можно было лишь смертью, которую метка, собственно, и предотвращала. «Ему не было дела», — тихо проговорил Коул, хмурясь. Я ощутил кислую тоску в его душе. «Вообще!» У него просто имелись принципы, и даже то, что меня подставили для грёбаного планетара, роли не играло. Он был медиком, душевным. он знал, как быстро разрушить душу и повредить её достаточно сильно, чтобы случился раскол. Его метка лечила только плоть, но не эфир. Так он надеялся, что меня со временем убьют свои же. Будут пытаться снова и снова... И он уничтожил в моей душе эссенцию, выделяющую те самые крохи тёмного эфира. Они ведь нужны нам, потому что протекторы всё ещё приземлённые. Хоть и отмечены светом, и без столики тьмы мы сломаемся и сами станем сплитами. В людях всегда обязаны присутствовать оба эфира. Но без той жалкой части тьмы я стал…» Он показательно сжал руку в перчатке «Таким. Без тёмной стороны человеческая половина не превратилась бы в сплита но из-за звёздного света внутри Коул сохранял рассудок. Хтеобион этого и не учёл. Он думал, что создаст безвозвратного монстра, не зная, что кол уже стал протектором и принял в себя эфир звёзд, которым тьма для существования не нужна. Человеческая и небесная часть змееносца сотворили из него диковинное существо — аномального сплита, способного как обращаться в тварь, так и возвращаться в человеческую здравомыслящую форму. Мне было легко в это поверить, ведь я сам когда-то подвергся расколу и мог слабо, но контролировать себя. Звёздные гены спасли разум. Признаюсь, я задумывался о смерти. Я и сейчас частенько о ней думаю. Жить так непросто. Это убивает морально. Оно сидит внутри меня и холодом скребётся, выгрызает всё, до чего может дотянуться. Змееносец судорожно сглотнул. И никогда не оставляет. Никогда. Хуже всего сны. Полностью пустые, только скрежет зубов. Голодный и мерзкий. Он преследует меня и в те дни, когда приходится идти на охоту за темными сплитами, где запах тьмы сильнее. От голода сшибает с ног. Коул сгорбился, потирая руки, и, больше не стесняясь, вываливал все как есть. Да, смерть казалась заманчивой. Я чувствовал себя одиноко и неправильно. Не должен протектор быть таким. Никто вообще не должен, это неестественно. Но не знаю, смогли бы протекторы меня прикончить, а неубиваемый белый сплит, который способен запустить новую цепочку кандидатов, мог осложнить жизнь всем. Потому я держался не только ради себя. Ради всех. Скрываться не составляло труда, все защитные системы Саларума заточены на предупреждение о тьме, так что ее полное отсутствие во мне не заметили. Некоторое время монструозная сторона разрывала меня, пока я не понял, что, поддерживая часть своего тела, например, руку в таком непрезентабельном состоянии, я могу намного дольше сохранять трезвость рассудка. А проблему голода я решил охотой. Мне хочется поглощать темный эфир. Он не приживается, но на какое-то время позволяет вернуться в норму. «Ты уходишь раз в сезон», — догадался я. «Выходит, не непросто пострелять уток». «Нет. Рядом с тем местом небольшая котловина. Когда я чувствую, что голод давит так сильно, что уже не слышу собственных мыслей, отправляюсь туда. Остаюсь в этой котловине и теряю себя на неделю или две». Я не питаюсь душами здоровых приземлённых. Я охочусь на тёмных сплитов. Почти не помню, как это происходит, но рано или поздно прихожу в норму и иду дальше. Образ двух гниющих чудовищ, дерущих друг друга на куски, вызывал дрожь. Отвратительное видение. Если Коула с ума сводил тёмный эфир, то он сам должен был привлекать внимание сотен чёрных сплитов. Похоже, благодаря своей метке ему удавалось выживать даже там. «Вы видели, что со мной происходило в последние месяцы, когда обстоятельства не давали мне отпустить себя. Оно подавляет, калечит физически. Но вы даже не представляете, насколько это страшно. Срываться, отдавать себя в плен чудищу, становиться им, сходить с ума от голода и не знать, очнешься ли ты на этот раз». Он был искренен, полностью загнан своим положением в угол. Коул оставался заложником, но выживал как мог, минимизируя последствия обращений. Стефан не испытывал к нему и талики сострадания. Он продолжал давить. «Дети!» Глаза Коула поблекли. «Аэрон умер в шесть. Я часто навещал их и приглядывал. Протекторство показало мне уродливую сторону мира. Мне казалось, что тьма повсюду, сплиты и кандидаты за каждым углом. Я не мог бросить семью в этой черноте. Постоянно наблюдая, как беспричинно погибают другие люди, нельзя выбросить из головы, что подобное случится и с теми, кто тебе дорог. И оно случилось. Я не мог быть с ними неотлучно, но и мое частое присутствие сделало свое дело. Сплиты тянулись к свету, и когда Аарон один забежал слишком далеко в лес, его схватили, а меня там не было. Он умолк. Утоп в давящих воспоминаниях. Наверняка Коул тысячи раз проматывал в голове иные сюжеты, в каждом из которых он спасал сына. Ровно так же, как представлял жестокую смерть ребенка. «А дочь?» — не унимался Стефан. Его маниакальная упертость тревожила. Даже Фри уверенно поглядывала на Водолея. «Магди и Элене больше нельзя было там жить» ровным голосом продолжил Кол. «Точнее, я не мог оставить их в таком месте, потому переселил обеих на юг Франции, подальше от Англии, и ушел из их жизни. Они забыли меня, а я больше не возвращался». Тишина продлилась недолго. «Когда ты понял, что Магда такая же, как и ты?» Я вытаращился на них обоих, чувствуя, как волосы на затылке зашевелились. Коул отнесся к вопросу Стефана спокойно. Он его ждал. «Через восемь лет. У Магды была чехотка Я все еще наблюдал за ними издали, но к тому времени редко. Когда мне стало обо всем известно, то я немедленно пришел. В моих же силах было вылечить ее от простых приземленных недугов. Но когда я вошел в дом, она уже была мертва. Помню, как стоял там не понимая, кто я есть и что я есть. Тогда ничего смысла не имело. Передо мной лежал мой мертвый ребенок. Это уже второй, которому я не успел вовремя. Его губы тронула едва заметная горестная улыбка. Но Магда вернулась. всё еще больная, ведь свойства метки не лечат от хвори. Я помог ей манипуляциями. Она меня не узнала, как и в те редкие разы после. В течение всей жизни. Кроме последнего. Магда покинула этот мир только в старости. Ей было 105 лет. Тело уже не могло поддерживать жизнь. Она умирала раз за разом, пока смерть не выпала на минуту ее рождения. Тогда об этой особенности я, конечно, знать не мог. Это выяснили ее дети и внуки. А я понял, что эфир протекторов, даже с их необычными свойствами, как и эфир звезд в генумах, Передаётся по наследству. Стефан шумно вдыхал воздух, отравляя ненавистью комнату. Видя это, змееносец натянул блеклую улыбку чуть шире. Ты не первый из нашего рода, кто побывал в Саларуме. Я следил за ними. За каждым из вас. Видел, как некоторые наследовали все свойства эфира. Видел, как моя кровь доживала до внушительных лет, а потом умирала в муках. У каждого роковое время было своим. Я наблюдал, как они мигрировали в Италию, прошли до Венеции, обосновались там, крепли и жили, неся в себе странный, непонятный им дар. Сначала Харис потом Бастиен, Лиду, Марино, Кавалли с их часовой лавкой. И вот, наконец, Феррари. Иногда в моих потомках, даже не связанных с даром, Свет горел достаточно сильно, чтобы пробить морок или даже вспыхнуть. До тебя здесь было пять адъютов. Я поддерживал каждого, ведь был за них в ответе. Особенно близок оказался с теми, кто стал протектором. Блес, летучая рыба и Витория паруса. Они были такими замечательными. Действительно светлые души. Им повезло чуть больше, у них не было твоего дара. Но на тебе, Стефан, все остановится. «Больше никого не осталось!» И я переводил изумлённый взгляд с одного на другого. Конечно, я и раньше замечал сходство их внешности, только слепой бы не заметил. Прямые чёрные волосы, янтарный или золотистый оттенок глаз, бледнота, правильные черты лица. Опять же, я на собственном примере знал, звёздный эфир силён даже при передаче через гены. Преемственность прорывалась из глубины веков. Но я и подумать не мог, что здесь скрывалось подобное. Стефан молчал, а потому кол продолжил. «Я сразу взял тебя под крыло. Видел, как трудно тебе адаптироваться. Ты не знал о своих способностях или не верил в них. Я дождался, когда ты сам расскажешь мне о Даре, а потом поддерживал как мог. Ты стал хорошим человеком и протектором. Это не моя заслуга, а полностью твоя. Но я все равно был горд. «И что же случилось, коул Ядовито спросил Стеф. «Давай, не вешай мне лапшу на уши, договаривай. Как ты начал срываться?» Об этом Колу, казалось, говорить было почти так же трудно, как и о смерти детей. Сплит иногда вырывался, хотя Змееносцу удавалось оказываться при этом в незаметных местах. Но однажды он перетрудился ровно так же, как и сейчас, и сорвался во время охоты, на которой был с Рамоной и Греем. Рыбам удалось обездвижить Коула, но он успел разодрать новобранцу грудь и практически вырвал оттуда душу. Грей выжил только благодаря Рамоне. «Она предложила взять вину на себя», — потупившись, вымолвил змееносец. «Но не думала, что и я подтвержу столь длинный срок ее ссылки. иного выхода не было Такое судится по высшей строгости. Но под конец она не вернулась. Думаю, Рамона боялась меня. Или ей было отвратительно находиться со мной рядом. Я потерял ее. «А падшие, а?» Стефан холодно прищурился. «Когда я застрелил двенадцать человек и еще одного у входа, ты тогда был главным. Ты проводил расследование. Ты всегда был рядом!» Просил не рассказывать другим о Даре. Говорил, что он уродливый, что другие не примут меня. Я всегда тебе верил. Ты просматривал мою память, ты сказал, что подопытные все еще были людьми. Ты оправдывал меня перед протекторами, хотя они требовали моей казни. Ты оправдывал меня перед послом и эквилибрумами. Ты... ты оставил меня жить с этим». В тех обстоятельствах я был вынужден и не мог поступить иначе. Если бы информация о белых сплитах подтвердилась, все начали бы искать. И вышли бы на тебя. Иного выхода не было. Ты не сказал мне об этом кусок дерьма. Ты мог, и я бы понял. Но ты убеждал меня, как и все, что я чудовище и трус что я палач собственных друзей, ты бросил меня. А я тебе поверил. Всегда верил, как никому другому. Стефан, я не жду, что ты простишь меня. Я знаю, что заставил тебя чувствовать. Змееносец осёкся от внезапного хохота Стефа, которым тот давился, но не мог остановиться. Это выглядело так жутко, что Фриз сжала меня за локоть, в трепете наблюдая за водолеем. «Ты знаешь!» — клокотал он. «Ты!» «Я искренне сожалею, что не рассказывал о себе. О том, что тебе пришлось пережить. Стеф, если есть хоть что-то, что я...» Стефан заставил себя привстать на локтях. Это было медленное, тяжкое движение. Его трясло, на бледной коже проступил пот. Но взгляд был ясен и полон чистейшей ненависти. «Если ты еще хоть раз ко мне подойдешь!» Со свистом выдавливал он сквозь стиснутые от натуги челюсти. «Я клянусь! Слышишь меня, гнида! Я я выполню обещание и отгрызу твое сраное лицо! Выдавлю глаза и закопаю тебя так глубоко, чтобы ты никогда не выбрался! Чтобы ты давился землей, подыхал и подыхал, пока заоблачники не уничтожат всех нас!» Учитывая, как изможденно он упал обратно, угроза звучала так себе. Но она все равно возымела должный эффект. Коул медленно встал и двинулся к выходу. «Прежде чем ты расскажешь остальным, дай мне уйти», сказал он на прощание с пустотой в голосе. «Я отправлюсь в котловину. Будет справедливым встретить конец в той форме, которая мне больше всего подходит». Коул отвернулся. Мне правда жаль.